Глава одиннадцатая Моральный облик армии Черные страницы Ряды старых добровольцев Редели от постоянных боев, От цепного тифа, Косившего нещадно. Каждый день росли новые могилы У безвестных станций и поселков Кавказа. Каждый день по звуке похоронного марша На Екатеринодарском кладбище опускали в могилу по несколько гробов с телами павших воинов. Пал в бою командир первого артиллерийского дивизиона полковник Мянчинский, известный всей армии своим искусством и доблестью. Умер от тифа начальник первой дивизии генерал Станкевич, выдержавший во главе сборного отряда всю тяжесть борьбы на Степном Манучском фронте и много-много других. В начале января мы похоронили умершего от заражения крови из-за раны, полученной под Ставрополем, генерала Дроздовского, одного из основоположников армии, человека высокого патриотизма и твердого духом. Два месяца длилась борьба между его жизнью и смертью. Навещая Дроздовского в лазарете, я видел, как томился он своим вынужденным покоем, как весь он уходил в интересы армии и своей дивизии, как рвался к ней. Судьба не сулила ему повести опять в бой свои полки. Для увековечения памяти почившего его именем назван был созданный им второй офицерский полк, впоследствии дивизия развернутое из этого полка. Приказ, сообщавший армии о смерти генерала Дроздовского, заканчивался словами «Высокое бескорыстие, преданность идеи, полное презрение к опасности по отношению к себе соединились в нем с сердечной заботой о подчиненных, жизнь которых всегда он ставил выше своей». «Мир праху твоему! Рыцарь без страха и упрека!» Состав добровольческих армий становился все более пестрым. Ряд эвакуаций, вызванных петлюровскими и советскими успехами, Украина. Из занятия нами новых территорий — Крым, Одесса, Терек — Дали приток офицерских пополнений Многие шли по убеждению, но еще больше по принуждению Они вливались в коренные добровольческие части Или шли на формирование новых дивизий Коренные части ревниво относились к своему первородству И несколько пренебрежительно последующим формированиям. Это было не скромно, но имело основание Редко какие новые части могли соперничать в доблести с ними. Это обстоятельство побудило меня развернуть впоследствии к лету 1919 года четыре именных полка в трехполковые дивизии. Вливание в части младшего офицерства других армий и нового призыва и их ассимиляция происходили быстро и безболезненно. Но со старшими чинами было гораздо труднее. Предубеждение против украинской южной армии, озлобление против начальников в первый период революции, проявивших чрезвычайный оппортунизм и искательство, или только обвиненных в этих грехах по недоразумению, все это заставляло меня осторожно относиться к назначениям, чтобы не вызвать крупных нарушений дисциплины. Трудно было винить офицерство, когда оно не желало подчиниться храбрейшему генералу, который, командуя армией в 1917 году, бросил морально офицерство в тяжелые дни, ушел к буйной солдатчине и искал популярности демагогии. Или генералу, который некогда Не веря в белое движение, отдал приказ о распуске добровольческого отряда, а впоследствии получил по недоразумению в командовании тот же отряд, выросший в крупную добровольческую часть.